Глава 20 Скрип, скрип, мерное поскрипывание подвод с продовольствием, навевало сон. И я клевала носом, кутаясь в плащ. Выехали мы едва рассвело, и, несмотря на то, что днем жара, по утрам пока было довольно зябко. Небо, как назло, заволокло тучами. Хотелось просто обнять за шею лошадь и заснуть. Как-то не так представлялось мне начало практики. Совсем не так. Хорошо еще я не сильно выделялась на общем фоне. Вчера в Ческе многие прошлись по увеселительным заведениям, отмечая сдачу хвостов, и сегодня выглядели не лучшим образом. Таких отстающих набралось 17 человек, не считая нас с Харном. Он-то сдал все вовремя и дожидался, пока я разберусь с экзаменами. Выхода не было, и пришлось сдавать дисциплины за третий и четвертый курсы. Многие предметы у меня принимали индивидуально. Из-за их количества я еще зубрила, когда другие факультеты уже экспериментировали с урожаем на полях или пропадали в лесах. Конечно, имелся вариант никуда не ехать. После победы на играх практику могли засчитать автоматом в счет участия в них. Но Сальен, например, отказался, и Сарияр тоже. По здравым размышлениям я предпочла практику. Ведь в ином случае придется появляться с Харном во дворце, или проводить лето у лорда Тагуана, а там восстанавливающийся после ранения Кайл, у которого характер во время болезни стал просто невыносимым. Яд Сарха, проникнув в позвоночник, временно парализовал ноги, и чувствительность к ним возвращалась медленно, несмотря на все усилия целителя и лорда Тагуана. Рыжий бесился, приходя в неистовство от своей беспомощности, и никого не хотел видеть, делая исключение лишь для нас с Харном но и нам доставалось. Я его понимала, но от этого легче не становилось. Помню, как Кайл меня гонял, презирая за слабость, и сейчас не прощал ее себе. Конечно, мы поддерживали его как могли, а когда уезжали, он начал потихоньку вставать, но до прежней ловкости и свободы движения было еще далеко. Лично я жаждала исчезнуть с его глаз долой, и практика стала прекрасным предлогом. Мы попали в третью, самую последнюю группу, сопровождая вместе с солдатами из Ческа, а с продовольствием, должны были разделиться по назначениям. Боевых магов курировал магистр Марлок. Обычно четвертый курс вел магистр Ресай, но в этом году ему пришлось взять на себя пятый, который курировал пропавший Кирос. Кстати, исчез тот бесследно, и до сих пор о его судьбе ничего не известно. «Может, это и кровожадно, но втайне я мечтала, чтобы его завалило глубоко в горах во время устроенного мной землетрясения». Заговорщики притихли на время. Храмы взяли под наблюдение и любую активность вокруг них отслеживали. В целях безопасности наше участие в практике не афишировалось. Для всех мы с принцем гостили в поместье у лорда Тагуана. Даже в Ческ прибыли отдельно от остальных адептов. Между прочим, за все годы обучения Харн впервые принял участие в практике на общих основаниях. Вообще аристократы, обучающиеся в академии за свой счет, практикой себя не утруждали. Зачем, если после обучения родители и без этого устроят в приличное место? Тот же Сандр не поехал, заявив, что заслужил отдых, равняясь на меня и сдавая экзамены за три курса. Приятным бонусом стало то, что Асхан на каникулы уехал домой. Не став проходить практику, думал, что я лето проведу в поместье Кайла, куда ему хода не было. Рыжий не принимал гостей по состоянию здоровья. С отъездом эльфа я вздохнула свободнее. Я упорно его избегала, так и не простив сладкие ухаживания. Чем больше размышляла, тем сильнее приходила в негодование. Если бы Асхан считал меня парнем, не стал бы приносить сладкое. Пусть я и спасла ему жизнь». Ограничился бы тем, что признал за собой долг жизни. А вот так, втихаря покушаться на мою свободу, не надо. Пусть становится в очередь. Меня и так Кайл замучил. Вытянул постепенно подробности своего исцеления и стал заявлять, что после этого я просто обязана выйти за него замуж. «Лоран, ты меня скомпрометировала! При свидетелях!» — жалобно восклицал он. Как вспомню вздрогнул. Так бы и придушила рыжего гада. Зачем только спасала? Холодная капля упала на нос, и я открыла глаза. Ещё одна приземлилась на щёку. Пока предавалась воспоминаниям, небо потемнело и грозило в скорости разразиться проливным дождём. Глядя на дорогу впереди, и без какого-либо укрытия хотелось тоскливо застонать. «Молодёжь ожила!» — хохотнул один из солдат, окидывая взглядом встрепенувшихся адептов. перспектива в скором времени вымокнуть энтузиазма у нас не вызывала Ещё бы!» «Вчера заложили заворотник и теперь мечтают о водичке», — поддержал второй. «Мечты сбываются», — подшучивали беззлобно. Магов уважали, пусть и будущих, а раз едут на практику, значит, не настолько богаты, чтобы заплатить за обучение, и можно не разводить церемонии. О том, что рядом с ними принц, не знали. Харн не выпячивал титул и ничем не отличался от остальных. «Странно, я был уверен, что дождя сегодня не будет» задумчиво произнес пожилой солдат. «Если кости не ломили, это еще ничего не значит. Могут практиканты баловать. Вспомни, какая туча в прошлом году чуть до города не дошла. Град был с голубиное яйцо. Хорошо еще над лесом прошел и в деревнях посева не побило». Я надвинула капюшон на голову, спасаясь от моросящего дождя, который все усиливался. «Еще ни один маг воды не утонул», — вспомнили слова тени. «Эх, и почему это не мешает промокать?» Из груди вырвался тяжкий вздох. Харн подъехал ближе, и я бросила на него вопросительный взгляд. Вот у принца было хорошее настроение, и все неудобства дороги он воспринимал как приключение Ничего не говоря, подмигнул мне, выстраивая сверху воздушный щит. Капли дождя стали огибать нас, а я чуть не стукнула себя по лбу, досадуя, что самой это в голову не пришло. Глядя на нас, и другие зашевелились, формируя щиты. Но не все. Некоторые продолжали меланхолично ехать, не желая попусту тратить силы. Дождь не прекращался. Лил всю дорогу. Только благодаря Харну мне удалось пережить тяжелый день. Мы с ним попеременно держали щит и не вымокли. Но и без этого проблем хватало. Я так мечтала добраться до леса, чтобы сходить в кустики, да и просто немного укрыться от дождя под сенью деревьев. Но когда доехали, там оказалось еще более промозгло и сыро. Днем не останавливались, перекусив на ходу. И к вечеру я бы уже все отдала за кружку горячего отвара и любую горизонтальную поверхность. Из-за дождя заночевать решили в близлежащей деревеньки. Старо-стародушно принял нас, распределив по домам. Позаботившись о лошадях, мы зашли в избу, в которой ютились хозяин с женой, семеро детей, И младенец в люльке. Сразу поняли, что спать там негде. Да и после такой ночевки еще в шее подцепим. Спасибо, хоть горячим накормили и хлеба дали. Радуясь серебряной монете. Разместили нас на сеновале. И, кажется, я отключилась сразу, стоило лечь. Апчхип! Я повернулась на другой бок, не желая просыпаться. Но в носу опять защекотала. И я громко чихнула. Открыв глаза, увидела над собой лицо Харна и травинку в его руке. «Просыпайся! Я организовал нам завтрак!» Монотонный стук дождя по крыше говорил о том, что погода к лучшему не изменилась. Я пригрелась, и просыпаться не хотелось совершенно. Даже то, что сам принц озаботился моим завтраком, впечатление не произвело. А вот следующие слова заставили шевелиться. «Поторопись, мы скоро выезжаем!» Опекун выглядел на зависть бодрым и свежим. Я же чувствовала себя так, как будто меня избили, кряхтя, как старуха, села, приглаживая взъерошенные волосы. Усмехнувшись, Харн достал из моих волос сена, за что наградила его хмурым взглядом, и без намеков понимала, что на голове у меня воронье гнездо. Пусть аппетита с утра не было, но решила плотно поесть. В дороге разносолов не будет, умывшись ледяной водой из колодца, С тоской вспомнила свою ванную комнату в общежитии с горячей водой. К хорошему быстро привыкаешь, как и к элементарным удобствам. Теперь я понимаю, почему аристократы не рвутся на практику. Пока завтракали, спросила об этом Харна. Дело не в комфорте. Серьезная практика с отработкой боевых навыков начнется на пятом курсе. А сейчас мы скорее на подхвате. «Большинству придется отрабатывать обучение по распределению академии, и они знакомятся с нуждами вот таких небольших городов, как Ческ или Извилье, он тут недалеко». «Я думала, что после Саруна распределяют в более престижные места». «Все так», — усмехнулся Харн. «В провинциальных городах оседают выходцы из менее престижных академий, а нашим выпускникам нужно отработать лишь год, делятся опытом, Налаживают работу и следят, чтобы оборона была на должном уровне. Да разбойники не шалили. Мы не в состоянии войны, но не стоит расслабляться. Прорывы случаются не так часто, и работа боевого стихийного мага чаще сводится к помощи в бытовой жизни. «Зачем же Сырияр поехал на практику? Не могла понять я. Ему-то точно отрабатывать обучение не надо. Их семья владеет довольно обширными землями, плодородными». А в нашей академии самые передовые разработки по выведению новых культур. Во время практики проводят эксперименты, и можно многое взять на заметку и применить у себя. Хорошо. А оборотни что делают? Бегают по лесам и волочатся за девушками. Хмыкнул Харн, но на мой скептический взгляд закатил глаза. ларан увлеченные экспериментами девушки, частенько забывают о времени и о собственной безопасности. Да что говорить, те же профессора могут учудить. В прошлом году одного три дня искали и нашли на болоте. Оборотни с их обонянием незаменимы. — Почему ректор так желал, чтобы я проходила практику, что и на стипендию не поскупился? — спросила у опекуна. — Не заметил, чтобы он так сильно на этом настаивал, — усмехнулся принц. Но я продолжала вопросительно смотреть. И он пояснил. — Лоран, ты сильный маг земли. Уже одно это делает тебя ценной. Вспомни, как ты расколола землю на полигоне. А теперь представь, что нужно обнести город рвом или изменить русло реки. Да мало ли, такая работа стоит дорого, и все это идет в бюджет академии. Ректор сам себя перехитрил. Он не ожидал, что я отправлюсь с тобой на практику и того, что афиширование твоих способностей пока не в интересах государства. Эх, зря я с ним договор на год заключила. Улыбнулась про себя, оценив юмор ситуации. Боялась попасть в кабалу к хитроумному ректору, а в итоге тот сам заключил для себя невыгодную сделку. Насладиться моментом долго не получилось. Объявили общий сбор, и пришлось торопиться. Зато теперь в дороге есть чем заняться, обдумывая полученную информацию. Дождь не утихал, и чем дальше мы ехали, тем больше усиливался. В путешествии в такую погоду хорошего мало. Настроение в нашем отряде было под стать хмурому небу. Даже солдаты перестали подшучивать над практикантами, хотя те и скрывались время от времени по кустикам. У многих скрутило животы. Да еще груженные подводы с продовольствием по размытой дороге продвигались с трудом. Решение заехать в извилие и переждать дождь там все восприняли с облегчением. «Городок оказался еще меньше, чем Заречья, близ которого я раньше жила». Посоветовав селиться поближе друг к другу, солдаты поехали отметиться у властей и оставить подводы под охраной городской стражи. Выбрав таверну поприличнее, мы и еще несколько человек из нашей группы сняли комнаты. Остальные тоже заселились поблизости. Даже не спрашивая меня, Харн распорядился насчет горячей воды для купания и обеда. Последние подали сразу. А вот воду еще предстояло натаскать в комнаты. Делалось это вручную, как и в нашей с дядей таверне. Обстановка внутри чем-то напомнила ее. Я загрустила, испытывая ностальгию по прошлому, когда жизнь была понятна и проста. «Не переживай, нам уже немного осталось, меньше чем полдня пути», — подбодрила опекун. «Я удивилась. Раз так, почему же мы сразу сюда не переместились вместо Ческа?» «Ческ крупнее, поэтому он занимается доставкой продовольствия и всего необходимого. Отправка идет оттуда». «Ты заметила, что здесь на каждом шагу таверны? Для оборотней это совсем не расстояние, и частенько они тут отдыхают». Я расширила глаза, не понимая, откуда он это знает. «Краем уха слышал, когда обменивались впечатлениями о практике», — усмехнулся мой опекун. «Обедали в общем зале, но, несмотря на то, что там также рассместились и несколько человек из нашего отряда, мы с Харном сели за отдельный стол». И к нам никто не присоединился, соблюдая субординацию и не навязывая свое общество. Принца все устраивала. А вот я испытывала некую неловкость перед ними, понимала, что Харн так сделал для того, чтобы пообщаться без посторонних, ответить на мои накопившиеся вопросы. В дороге не поговоришь, но, на мой взгляд, со стороны это выглядело проявлением высокомерия. Поэтому и засиживаться не стала, быстро расправившись с едой. Харн предложил отдохнуть, а попозже сходить погулять по городку и поискать для ужина ресторацию. Мы разошлись по комнатам, которые располагались напротив друг друга. В моей уже дожидалась лохань с горячей водой, и я счастливо улыбнулась, мечтая искупаться. Обстановка в комнате была небогатая, но все довольно опрятно. Прежде чем раздеваться, подошла к окну, задернуть шторы, и посмотрела на улицу. Капли дождя все так же стучали по стеклу. Улица почти пустая. В такую погоду все сидели по домам. Моё внимание привлекла телега, на которой ехал крестьянин в плаще, понурив голову. Я посочувствовала бедолаге, вынужденному мокнуть. Он как раз проезжал под моим окном и, будто почувствовав взгляд, поднял голову. От резкого движения капюшон съехал с головы, и я его рассмотрела. Мужчина оказался молод. Лицо заросло курчавой золотистой рыжей бородой. Неровный свежий шрам тянулся через весь лоб и спускался к виску. Он смотрел на меня, пока не проехал, потом оглянулся и снова накинул на голову капюшон. Глядя на его удаляющуюся фигуру, я испытала странное волнение. Интересно, что с ним случилось? Ранение не похоже на след от оружия. Я задумчиво задернула шторы. В душе поселилось странное чувство, которому не могла дать определение. Не могла понять, что меня так зацепило. Раздевшись и забравшись в воду, мысленно восстанавливала картинку, анализируя запомнившиеся мелочи. Несмотря на склонённую из-за моросящего дождя голову, спина у мужчины была не сгорблена. Плащ скрывал фигуру, но он не худой точно. Один разворот широких плеч чего стоил. Черты лица воскресить сложно из-за густой бороды, да и шрам в первую очередь привлекал внимание. «Глаза!» — осенило меня. «Именно они выбивали его из образа обычного крестьянина. Взгляд совсем не сонный, а цепкий, внимательный, подмечающий малейшую мелочь. Он мгновенно почувствовал и безошибочно нашел, откуда на него смотрят. Такая интуиция больше подошла бы войну. Он может быть просто охотником» одернула себя, не давая разыграться воображению. Угрозы я от незнакомца не почувствовала и приказала себе не выдумывать лишнего. И все же, даже поспав и выбравшись с Харном в город поужинать, я не могла полностью выбросить из головы крестьянина со шрамом. Что-то не давало его забыть, вызывая щекочащие чувства на грани сознания. «Лоран!» — окликнул Харн, привлекая к себе внимание. «Ты меня совсем не слушаешь. Может заказать что-то другое?» Я перестала задумчиво ковыряться в тарелке и быстро отрезала кусочек жесткого мяса. Вряд ли в этой ресторации другие блюда будут вкуснее. Все же повару далеко до мастерства коллег из Саруна. Даже в тавернах там вкуснее готовят. Знаешь, я уже жалею, что согласился на эту практику. Неожиданно признался принц, и я вскинула голову. Не смотри на меня так. У меня сердце кровью обливается из-за того, что ты вынуждена терпеть все тяготы пути без элементарных удобств. «Плохой из меня опекун. Ты девушка, а едешь под дождем, спишь на соломе». «Если сам принц спит на соломе, то почему я должна жаловаться?» Написала в ответ. «Лоран, я мужчина. Это совсем иное дело. И то, что ты не жалуешься, совсем не умоляет моей вины. Твое место не здесь». «Мне стало смешно от таких рассуждений». «А где?» — спросила его. «Во дворце. Ты должна носить красивые платья, украшения, нормально высыпаться» посещать балы, театры, оперу, жить жизнью девушки и радоваться каждому дню. А вместо прогулок по парку я потащил тебя под дождем в лес на практику. Что-то я совсем не ожидала, что моего опекуна переполняет чувство вины. И он описывал совсем чуждое для меня времяпровождение. Я не рождена в богатстве и совсем не стремилась к такому образу жизни. Мне не нравится во дворце. Да и в качестве кого я должна там жить? Моей подопечной, Лоран. Твое место в моем доме. Что-то я сильно сомневалась, что все опекуны таскают за собой своих подопечных. Впервые мы заговорили о будущем, и я не сдержалась. А когда я стану совершеннолетней, и ты перестанешь быть моим опекуном, где мое место, скажи? Кем мне позволят стать с моим-то происхождением? Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя? Харн накрыл мою ладонь своей. Голос звучал мягко, но вот взгляд серых глаз выдавал внутреннее волнение. Я смотрела на него, не понимая, как объяснить. Попыталась высвободить руку, чтобы написать, но он удержал, а потом сам отпустил и перевернул свою ладонь вверх, предлагая воспользоваться ею. Мы сидели в отдельном кабинете, без лишних глаз посетителей, и я не стала упрямиться. «Я не могу оставаться рядом вечно», выразила свою мысль, тщательно вводя каждую букву. «Поспорим», — предложил он, И неожиданно дерзко улыбнулся, поймав мою ладонь. Не могла не ответить на его улыбку. Он держал крепко, всем видом давая понять, ни за что не отпустит. Больше мы эту тему не поднимали. Не знаю, что задумал Харн и как себе это представлял, но не стала допытываться. Жизнь преподала урок. Все так быстро меняется, что строить долгосрочные планы бесполезно. Не хочу разочаровываться от несбывшихся надежд. Утро следующего дня порадовало солнцем и чистым небом. Лёгкий ветерок был тёплым, и я даже плащ надевать не стала, приторочив его к седлу. Подставляя лицо солнечным лучам, впервые испытала удовольствие от путешествия. Сон в мягкой постели и плотный завтрак способствовали хорошему настроению. Мы седлали лошадей, собираясь уезжать, когда раздались крики «Марш отсюда! Поганец!» Откуда-то из заднего двора выбежал подросток, споткнулся и кубарем полетел к нам под ноги. Следом за ним появился красный от гнева полный мужчина, кажется, хозяин таверны. «Я всего лишь взял кусок хлеба. Мне хозяйка сама дала!» Отползая от надвигающейся туши, оправдывался мальчишка. «Ты его еще не заработал, ленивец! Пошел вон!» «Что здесь происходит?» Вперед выступил Харн. «Этот поганец еще ничего не сделал, а уже нос на кухню сует. Дармояд! неправда! «Я натаскал воды и дров наколол. Меня обещали накормить!» «Вон пошел со двора!» Затрясся от злости мужчина. Кажется, лишь наше присутствие удерживало его от того, чтобы распустить руки. Я подошла к парню и протянула ему руку, помогая подняться. Внезапно подумалось, что не встреть я Харна. Такая судьба могла бы ждать и меня. Побиралась бы в поисках работы и вполне могла натолкнуться вот на такого хозяина. Харн полез в кошель и достал несколько монет, протягивая парнишки. «Возьми, поешь». Тот посмотрел на деньги, потом на принца и сглотнул, задрав подбородок. «Я искал работу, а не подаяние». «Гордый», — отметила про себя, внимательно рассматривая паренька. Пшеничного цвета волосы, карие глаза, худощавый, одежда сидела мешковато как будто с чужого плеча. Было видно, что он хоть и голодный, но денег ни за что не возьмет. От жалости к нему у меня сжалось сердце, и я с надеждой посмотрела на Харна. — Догоните вы его! — в сердцах воскликнул хозяин таверны. — Помолчи! — оборвал властно Харн и перевел взгляд на мальчишку. — А что ты умеешь? — все, — самоуверенно заявил тот. — Откуда ты? — Да пришлый он! — с недовольством сплюнул на землю мужик. — Ворюга! — Я у вас ничего не крал! — сжал кулаки паренек. — Потому что не успел! — принц бросил предостерегающий взгляд. И хозяин таверны счёл за лучшее замолчать. «Где твои родители?» — спросил Харн. «Я сирота», — насупился парень. Принц смотрел на него, что-то решая, а потом сказал. «Хорошо, следуй за нами». «Нет», — помотал головой мальчишка, пятясь и явно собираясь задать стрякача. «Я лучше пойду», — бросил взгляд на Харна, умоляя его что-то придумать. Вздохнув, тот ещё раз оглядел с ног до головы парня и сказал. «Нам нужен слуга». «Пойдёшь? А куда вы едете?» В голосе подозрительность и недоверие смешались с любопытством. «На практику. Тут недалеко. О цене договоримся. Лови задаток». Харн бросил ему монету. «Купи себе поесть и жди у городских ворот. Мы скоро выезжаем. Поторопись». Мальчишка ловко поймал и замер, глядя на нас во все глаза. Посмотрев же на хозяина таверны, который так и застыл, открыв рот, резко развернулся и выбежал со двора. «Не придет», — сказал один из адептов, глядя ему вслед. Он с товарищами вышел на крики из таверны и наблюдал за всем представлением, не вмешиваясь. «Посмотрим». Пожал плечами Харн и, потеряв интерес, кивнул мне, придерживая коня. «Садись». Недовольный хозяин пошел к себе, что-то бурча под нос, а остальные спустились с крыльца, шумно споря о том, сбежит или нет пацан. Я же была уверена, что он придет, чувствуя с ним некое родство. Он гордый и так просто, деньги бы не взял. Сев на лошадь потянула к себе подводья, «Но их придержал Харн». лара накинь плащ», — попросил он с каким-то неудовольствием рассматривая меня. «Что?» — я с непониманием уставилась на принца. «Сам он был без него. Да и из остальных только двое утеплились». «Прохладно». «Где?» — я красноречиво подняла голову к ясному небу, без единого облачка, на котором сияло солнце, пригревая. А потом посмотрела на опекуна. «Не хочу, чтобы тебя продуло. Это не обсуждается», — с нажимом произнес принц. Я слишком хорошо знала это его упрямое выражение лица, чтобы спорить. Пришлось доставать плащ и, поджав губы, надевать на себя. Лишь после этого опекун успокоился. Про себя решила, что как только поедем, от плаща избавлюсь. Но, подойдя к своей лошади, Харм демонстративно достал и накинул себе на плечи плащ. Что-то мне подсказывало, что пока он его не снимет и мне не разрешит.